И я требовала, чтобы редакция журнала напечатала опровержение. И я доказывала, что организации поисковой партии, состоящей из шести человек, не такое сложное дело. Я требовала, чтобы поиски капитана Татаринова были поручены тому, кто с детских лет был воодушевлен этой мыслью, и никому другому. Ромашов знал об этих хлопотах. О чем он думал, на что надеялся, я не спрашивала, и он не начинал разговора но был день, когда я догадалась о многом. У меня не было никакого сомнения в том, что если экспедиция состоится, я поеду на Северную Землю вместе с Саней. Я написала об этом начальнику главсевморпути и предложила свои услуги, как геолог. Вскоре пришел ответ из сектора кадров и, к сожалению, совсем не тот, которого я ожидала. Мне предлагали работу на одной из полярных станций, по моему выбору и просили явиться в главсевморпуть для переговоров. В этот день я поздно вернулась домой, как всегда, когда попадала в город, и на лестнице вспомнила с досадой, что забыла запереть дверь. Между тем кто-то расхаживал у меня в комнате, без сомнения воры. Но это были не воры, это был Ромашов, который остановился, когда я вошла, и я сразу увидела, что он очень расстроен. Я прочитала это письмо сказал он, не здороваясь «Вы хотите ехать в экспедицию? Вот что!» Я посмотрела на него и невольно вспомнила, что в школе его дразнили совой. У него были совершенно круглые глаза, и в это минуту он был удивительно похож на сову. Но это была довольно большая сова, которая крикнула «Вот что!» и с трудом перевела дыхание. «А зачем вы читаете чужие письма?» спросила я довольно миролюбиво. Это не полагается, Миша. Вы скрываете от меня, а сами за моей спиной хлопочете, чтобы уехать. Миша, что вы, в уме? Не хватает еще, чтобы я у вас спросилась. Он вдруг как-то странно всхлипнул не то засмеялся, не то заплакал. Я сам, высоким голосом сказал он, если вы хотите, сделаю это. Хорошо, вы поедете. Я промолчала. Мне почему-то не хотелось его обижать. «Почему вы молчите?» «Потому что не намерена отвечать на ваш вздор». «Катя! Катя!» «Послушайте», — сказала я спокойно. «Вам нужно, знаете что? Отдохнуть. Вы устали. С чего вы взяли, что я останусь в Москве?» «Да, вы останетесь!» Я хотела засмеяться, но он шагнул ко мне, и у него стало такое лицо, что, кажется, еще секунда, и он бы меня ударил. «Ну вот что, дорогой мой», — сказала я все еще спокойно, но уже не так, как бы мне хотелось. «Где ваше пальто и шляпа?» «Катя!» — снова с отчаянием пробормотал он. «Вот вам и Катя. Я знаю, на что вы рассчитываете, даже если бы я и осталась. Вы, вероятно, совсем сошли с ума, но это меня мало интересует. нус Он молча надел пальто, шляпу и вышел. Осенью 1935 года экспедиция была, наконец, решена. Известный полярник, профессор В. выступил со статьей, в которой высказывал убеждение, что, судя по дневникам штурмана Климова, материалы экспедиции Татаринова, если бы их удалось найти, могли бы иметь значение и для современного изучения Арктики. Даже мне эта мысль показалась слишком смелой, но неожиданно она подтвердилась. И именно это обстоятельство сыграло самую большую роль в признании Санинова проекта. Дело в том, что изучив карту дрейфа Святой Марии с октября 1912 по апрель 1914 года, профессор В. высказал предположение, что на широте 78 градусов 2 минуты и долготе 64 градуса должна находиться еще неизвестная земля. И вот эта гипотетическая земля – которую В. открыл, сидя в своем кабинете, была обнаружена во время навигации 1935 года. Правда, это оказалось не бог, весть какая земля, а всего только клочок арктической суши, затерянной среди ползучих льдов и представлявший собой крайне унылую картину. Но как бы то ни было, еще одно белое пятно было стерто с карты Советской Арктики. И это было сделано с помощью карты Дрейфа Святой Марии. Не знаю, нужны ли были новые доводы в пользу Саниного проекта, но так или иначе, поисковая партия при высокоширотной экспедиции по изучению Северной Земли была включена в план навигации следующего года. Весной Саня должен был приехать в Ленинград, и мы условились встретиться в Ленинграде, где я еще никогда не была.